Глава 11. Военная хитрость. Утром Артем после своей традиционной разминки принялся гонять новобранцев, проверяя их способности. Два наемника почти ничего не умели, зато остальные оказались вполне себе крепкими профессионалами, способными как стрелять, так и рубиться на абордажных саблях и палашах. Солнце уже довольно высоко поднялось, когда Артем скомандовал прекратить занятия. Дружно ополоснувшись у колодца, вся бригада отправилась на завтрак. Уселись под навесом, вонючей комнатой идти не хотелось. Не успел командир разношерстного войска хорошенько подкрепиться, как пришел главный охранник и, вроде бы шепотом на ухо, но при этом довольно громко, так чтобы услышали все сидящие за столом, сказал: Сеньор, мы, по вашему приказу, разведывали окрестности за рекой, вокруг Мирабелеса, и нашли в предгорьях нечто странное. При этих словах наемники насторожили уши. Этиен так и вообще придвинулся поближе. «Что именно, Лагбе?» – уточнил Артем. «Какие-то тотемы!» – пожал могучими плечами Лагбе. «Кости и черепа, людей и животных. Некоторые обмазаны кровью. Стоят они вот там!» – негр указал рукой в сторону горы. «Это могут быть алтари богов твоего народа!» «Это могут быть алтари богов твоего народа!» «Может быть, негры-рабы с фермы Мирабелис построили их для поклонения?» – начал ломать дурочку перед наемниками Артем. «Нет, хозяин!» «Это точно не наши. Мы не поклоняемся костям», – уверенно сказал Лагбе. «Этьен, боевая тревога», – негромко скомандовал Артем. Наемники вскочили на ноги, попутно опрокинув несколько мисок и уронив ложки. Поконим! Артем оделся и вооружился. Вышел на крылечко и узрел занятную картину. Все его маленькое войско, оседлав коней, шагом кружилось возле забора, разогревая скакунов перед дорогой. «Ну дела». Ребята собрались словно на боевую операцию. Некоторые даже напялили на себя керасы и шлемы. И это на такой жаре. До реки добрались галопом. Маленький мостик годился только для пешеходов. Пришлось искать брод. На другом, практически вражеском берегу, коней пустили легкой рысью. Лак бы со своими бойцами бежал впереди, показывая дорогу. До нужного места пришлось ехать минут 15. Около трех километров вверх по склону горы. «Вот оно!» почему-то шепотом сказал Этьян. На довольно большой поляне все увидели кострище в окружении жердин с нанизанными рогатыми черепами. На стволах деревьев виднелись нарисованные кровью фигуры быков. Повсюду разбросаны кости, среди которых можно было заметить черепа людей. Даже навидавшего всякое в 21 веке Артема, картинка оказала должное впечатление. Лак бы явно расстарался, подошел к заданию творчески, а может быть врал, что никогда не видел подобного. Очень уж все увиденное напоминало культовое сооружение варварского племени, выполненное по определенному канону. «Валим отсюда нахер!» – Артем отдал неуставную команду, но бойцы его прекрасно поняли. С горы их отряд скатился галопом, и только на своем берегу реки ребята поумерили прыть своих коней. «Командир, это же было настоящее капище!» – подскочил к Артему сержант. «Родригес клянется, что видел нечто похожее в горах недалеко от Мадрида». Надо немедленно уведомить и викария. Поехали в город, командовал Артем, ликуя в душе. Ведь если построенные неграми декорации так подействовали на его бойцов, то и прочие обитатели Пуэрто-Вьеха оценят макет должным образом. Лакбе, возвращайся на нашу ферму. Ты и твои люди молодцы. За проделанную разведку я вас непременно поощрю. Всю дорогу до города Артем на всякий случай проигрывал в голове различные сценарии разговора. Попутно придумывая увертки и отговорки, ведь священников должны учить в том числе объяснять всякие разные признаки язычества и прочей ереси. Не может инквизиция просто так хватать людей и сжигать несчастных на костре, или завязав мешок бросать в воду. Однако связанного диалога почему-то не вышло. Поэтому увидев у ворот, парень спешившись упал на колени и произнес... «Верую в единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого». Идея оказалась правильной. Все его войско последовало примеру командира. Бойцы грохнулись на колени и разными голосами стали громко кричать молитвы. «Что случилось, сеньор Денарвайес? Вы, бледные, трясетесь, словно в лихорадке», – участливо спросил викарий. «Даже не знаю, как сказать», – замялся Артем. Недалеко от фермы Мирабелес мои слуги нашли нечто непонятное, с черепами и кровью. С лица священника исчезла доброжелательная улыбка, и он деловито спросил. «Жертвенник индейцев?» Вчерашний визит к Хуану Гила не мог остаться незамеченным. Викарий подарил Артему прекрасную возможность пояснить суть вчерашнего разговора. «Вроде бы нет. Я беседовал с фермером из индейцев. Он отрицает какую-либо связь с традициями своего народа». «Ну да, ну да». Во время утренней службы прихожане шушукались по поводу вашей встречи с Хуаном Гила. Викарий подтвердил догадку о всевидящем оке народа. Получается, какая-то несуразица. Кости сложили не индейцы, а негры и рабы постарались бы сохранить в тайне свое капище. И один из моих бойцов сказал, что видел нечто подобное возле Мадрида. Я не смею высказывать обвинения против моих соседей, но люди Шнурка, как мне кажется, не самые лучшие образчики добрых христиан. «Поэтому я и решился вас побеспокоить», — со смиренным видом произнес Артем. Викарий перекрестился, негромко прочитал молитву, после чего торжественно сказал. «Благодарю тебя, сын мой. Ты крепок в вере, а смятение души мы сейчас разрешим». С этими словами священник отправился собираться в дорогу, велев церковному служке вызвать капитана Декьяви. Этиен, встав на паперте, вдруг запел какой-то гимн на латыни и остальные наемники подхватили его сиплыми голосами. Стоя среди них, Артем беззвучно открывал рот, поскольку не знал слов текста, но был вынужден демонстрировать веру и смятение души. На шум импровизированного мужского хора начали собираться горожане. К счастью, это позорище, по мнению Артема, продлилось недолго. Почти одновременно к церкви подъехал капитан с десятком солдат и викарий конно и оружно. Служитель церкви красовался верхом на Андалусце. Керасия из кавалерийской сабли у седла. Охренеть! За подобную выходку православного священника на раз лишили бы сана. Каноны ортодоксальной церкви запрещает служителям веры даже прикасаться к оружию. Исключение делалось только для белого монашества. Викарий отозвал в сторону Артема и капитана и попросил господина-гвардейца описать увиденное. Делая вид, что ужасно напуган, крестясь через каждое слово, парень в общих чертах описал вид декорации уже готовясь быть освистанным за явную халтуру. Но к его несказанному удивлению, викарий и капитан остались очень серьезными. Видимо, оценили угрозу как реальную. «Надо ехать и все проверить», — решительно сказал Декьяви, машинально проверяя, как выдвигается из ножен шпага. «Да, мы все-все проверим», — викарий оскалился словно волк. «Поехали». Под любопытствующими взглядами обывателей, Кавалькада тронулась в сторону фермы Мирабелес. Артем пристроился рядом с викарием и некоторое время ехал молча. Но затянувшееся молчание могло обернуться разговором на религиозную тему, в которую он не в зуб ногой. Поэтому парень осторожно сказал. «Я приехал в Пуэрто-Вьеха всего лишь несколько дней назад и практически ничего не знаю о жизни горожан». «Город как город», – пожал плечами викарий. «Не лучше и не хуже других». «О чем еще можно спросить?» «И вообще, чем занимается священник, кроме рутинной службы у алтаря?» «Много ли детей ходят в церковную школу?» Артем задал явно дурацкий вопрос. Викарий удивленно посмотрел на собеседника и после небольшой паузы ответил. «В нет монастырских школ». «Жаль», – притворно вздохнул Артем. «Знания могли бы подрастающему поколению развить здешний благодатный край. Знание, если мы его дадим всем, будет немедленно искажено невеждами и обращено против мудрецов», – поучительно ответил Викарий. Артем на всякий случай согласился с мудростью служителя церкви, а сам судорожно придумывал более безопасную тему. «Здесь нет ни одного парка, где могли бы погулять милые дамы со своими детишками. Восприятие женской красоты, по сути, животное чувство, и противоречит христианским заповедям», – сурово заметил викарий. В первый момент Артем растерялся. Эпоха Возрождения уже позади. В моде барокко поэты воспевают прекрасных дам, Женские портреты украшают дворцовые залы, а тут такой пассаж. Бог создал нас двуполыми, – осторожно заметил он. В ответ последовало еще одно нравоучение. Женщина должна быть похожа на мужчину и не хуже его выполнять любую работу. Спасибо за мудрое наставление, святой отец, – удрученно ответил Артем. Я обязательно запишу ваши слова. Что это? от на местного священника или катехизис римско-католической церкви? Бедные феминистки, услышав они разглагольствование святого отца, точно бы объявили Ватикану войну. Из дальнейшего нравоучительного монолога служителя церкви Артем выяснил, что домашнее воспитание жены следует сопровождать побоями. Жену и дочери нельзя оставлять без присмотра. Если муж уходит из дома, то женщины должны содержаться под замком. Оказывается, за супружескую измену муж обязан убить жену. В противном случае общество забьет женщину камнями, а рогоносца изгонят. Что интересно про второго соучастника этой самой измены, Викарий не сказал ни слова. Католический катехизис многократно переписывался. Порой в нем присутствовали совершенно дикие постулаты, включая поддержку нацистов и уничтожение евреев. Но это дело будущего. А сейчас Артем выслушивал рассуждение Викария о сатанинской сущности женщины. Поразительное двуличие. Викарий не может не знать о шалостях жен Сократов. По сути своих высказываний он должен возглавить толпу с тяжелым булыжником в руках и покарать изменниц. Однако вскоре святой отец оказался в окружении наемников, и разговор принял конкретный характер. У каждого из людей Артема в Европе остались жены и дети, которые по понятным причинам не собирались ехать в дикие края. Викарий сразу въехал в тему и, не моргнув, выдал индульгенцию. «Приезд в Новый Свет уже богоугодное дело, за которое вам простили былые обиды». «Смело ищите новых жен и приходите к алтарю. Грех многоженства на вас не ляжет». Наемники восхищенно ахнули. Теперь они могли начать жизнь с чистого листа. За разговорами доехали до фермы Мирабелис. Минуя постройки центральной усадьбы, Кавалькада устремилась к склону горы под удивленными взглядами хозяев фермы и их рабов. С каждой минутой викарий все больше и больше нахлестывал лошадь, пока она не перешла на голоб. Сопровождающие повторили действия святого отца и тоже ускорились. Полчаса такой бешеной скачки, и отряд выскочил на знакомую поляну. Увидев кострище в окружении черепов, святой отец снова оскалился, как волк. Так выглядит капище великой матери Кибелы. В своем невежестве люди продолжают обращаться ко всяким колдунам и звездочетам. Мало того, воссоздают капище языческих богов и совершают там кровавые обряды. «Святая церковь и ее служители пресекут деятельности ретиков, с угрозой в голосе сказал викарий. «Благодарю вас, сеньор Донарвайес. Вы истинный борец за веру». «Что будем делать?» — просил Артем. «Карать!» — усмехнулся викарий. «Капитан Декьяве, приказываю вам арестовать всех белых обитателей фермы Мирабелис». «Но их там почти полсотни. Мне понадобится больше людей», — оторопел капитан. «Возьмите людей сеньора Донарвайса». — любезно подсказал викарий. — Впрочем, я сам возглавлю наш карательный отряд. За мной, дети мои! После этих слов смиренный служитель церкви выхватил саблю и, дав коню шпоры, помчался вниз по склону. Солдаты и наемники, вопя нечто вроде «Ура!» и «За святую церковь», помчались вслед за ним. Артем и капитан, слегка оторопевшие от такого авангардизма, последовали за своими людьми с большим отставанием. Когда они въехали на территорию центральной усадьбы Мирабелеса, скоротечный бой или, вернее, задержание подозреваемых уже в целом закончился. Во дворе лежал десяток трупов бандитов с оружием в руках, видимо, те, кто оказал сопротивление. Еще два десятка утративших наглый вид удальцов стояли, подняв руки у стены конюшни под присмотром солдат. А между амбарами и бараками наемники азартно гонялись за сбежавшими братками. Викарий возвышался посреди вяло текущего бардака как конная статуя великого завоевателя с поднятой над головой саблей. «Вяжите их и ведите в город!» распорядился капитан, когда всякая движуха в усадьбе утихла. «Сеньор Донарвайс, спасибо! Дальше мы сами!» «Я так понимаю, капитан, что и эта ферма сейчас числится бесхозной?» небрежно спросил Артем. Так я ведь дернулся словно от пощечины, но кривя лицо в любезной улыбке ответил. «Пожалуй, что да!» «Хотя, конечно...» «Что?» – не унимался Артем. «С этой фермой что-то не так? Она не похожа на предыдущие, которые после проверки оказались почти разоренными? На владение Мирабелисом есть другие кандидаты?» Капитан явно был в замешательстве. «Сто процентов не должна была достаться залетному наглецу. Его добыча – парочка нищих поместьей где даже господский дом превращен в сортир. Да и то где-то по пути к этой жидкой цели – Гвардеец должен был совернуть шею, а он, гаденыш, выкрутился. И мало того, что выкрутился, так еще и без потерь. Декьяви уже почти пожалел, что подтолкнул Денарвайса на разборку с бандитами. Всего-то и хотел, что щелкнуть по носу своего прямого конкурента за власть над городом, мэра Пуэрто-Вьеха. Тот как раз и крышевал бандитов. А у капитана были свои любимчики для грязных делишек. Кто же знал, что четов каталонец так разойдется? «Что с бою взято, то свято», – внезапно сказал викарий. Капитана Декьяви чуть удар не хватило от этого заявления. Вытерев кружевным платком обильно сочившийся по бледному лицу пот, Декьяви сказал. «Конечно же, дорогой сеньор Нарвайес, вы можете подать прошение о временном патронате над Мирабелесом. Но, пожалуйста, учитывайте, что в постоянное владение фермы может отдать лишь Кабильдо». «И вы, капитан, замолвите за меня словечко и в этот раз?» Артем уже практически издевался над Декьяве. «Думаю, что жители города по достоинству оценят ваш вклад в дело наведения порядка», – выкрутился капитан. Когда вереница связанных в одну колонну пленников под охраной солдат покинула двор усадьбы, Артем слез с хулигана и с наслаждением проделал несколько приемов, чтобы размять мышцы. Стоящий неподалеку Этьен с уважением, глядя на командира, дождался окончания разминки. «Шнурку и еще десятку бандитов удалось сбежать», — порадовал он Артема. «Я, конечно, послал в погоню полдюжины наших лучших ребят, но...» «Надо послать Лакбе бы его парней», — сказал Артем. «Они могут читать следы. Давай, сержант, распорядись о ротации персонала и подумай на досуге, где нам еще людей навербовать. Недвижимость, которую нужно охранять, все увеличивается и увеличивается». Сержант неуверенно хохотнул. Вроде как хозяин пошутил и ушел командовать наемниками. А Артем отправился осматривать завоеванные владения. Ферма мирабельс оказалась почти в 5 раз больше, чем две предыдущие, и в 10 раз богаче. Центральная усадьба представляла собой сложенный из пиленого известняка довольно скромный двухэтажный дом, традиционный для Испании архитектуры. Справа и слева, как бы защищая, изгибались подковы глинобитные бараки для охраны и слуг. Сразу за комплексом построек начинался сад, а за ним виднелись поля и огороды. Далее просматривалась деревушка, где жили крестьяне и рабы, а пастбище оказалось чуть ли не на линии горизонта. И все это содержалось в чистоте и порядке, явно под присмотром профессионалов своего дела. «У них совершенно точно был собственный управляющий», резюмировал наблюдение Артем. «Надо бы его найти. Надеюсь, он не попал под горячую руку моим архаровцам и его не сдали для опыта в викарию». Артем спеша, выехал за ворота и нерешительно остановился. Что делать? Дождаться лагбы, устроить на ферме тотальный шмон или устроить тотальное прочесывание местности для ловли беглецов. Внезапно вдалеке, почти у реки, мелькнуло несколько фигур, одетых в изрядно потасканные господские камзолы. Явно кто-то из бежавших бандитов. Парень огляделся. Ни Итьена, ни кого-то из его людей поблизости не было видно. Видимо, все занимались какими-то делами. Но проследить за опасными личностями нужно обязательно, мало ли куда их потянет. Хорошо, если в горы, но ведь они могут двинуть и в другую сторону. Артем пришпорил хулигана и двинулся за братками легкой рысью. К этому времени бандюганы ушли достаточно далеко. Их спины маячили возле мостика, а дорожка от него вела прямиком к ферме Гадеция, нынешней главной базе сеньора Артемаса Денарвайеса. Если бандиты решат напасть, то может случиться большая беда. Там сейчас почти нет охраны. Все способные носить оружие принимают участие в захвате Мирабелеса. Даже Лакбе со своей пятеркой уже мог покинуть ферму. Ну что же, гвардейцу не в первый раз принимать бой с местной шалупонью. Однако повезло. Посовещавшись несколько минут, оборванцы не пошли на мост, а потопали по ведущей в горы дороге. Небольшая задержка позволила Артему приблизиться и подсчитать врагов. Их было шестеро. Первоначальное намерение напасть на бандитов немного поколебалось. Слишком много их оказалось для одного бойца. Немного поразмыслив, Артем решил не торопиться и искать подходящее место для атаки. Проверив оружие, он подсыпал на полке трех своих пистолетов сухого пороха и не спеша поехал за беглецами. Достаточно долго братки не замечали одинокого всадника. Они почти безостановочно ругались, обещали всяческие кары и пытки захватчикам своей фермы. Но вот мерный цокот копыт дошел до их ушей, и бандюганы, оглянувшись, с радостной ухмылкой преградили путь. «Эй, охотничек, не стесняйся, подъезжай ближе, мы не любим бегать!» заорал самый мелкий, сопровождая незамысловатую шутку дурацким хохотом. Артем неторопливо подъехал к бандитам. Приблизившись метров на десять, он картинно достал из кабур пистолеты и приказал. «Все оружие положить перед собой на землю». «Сейчас мы порежем тебя на кусочки!» Пригрозил похожий на ребенка коротышка и демонстративно медленно вынул из ножен абордажную саблю. Остальные загоготали и повторили его действия, обнажив клинки разных форм и размеров, от ножей до кинжалов. «Пиздец вам, соколики!» – сказал Артем и спустил курки. Бахнуло знатно. Картечь разметала ближайших врагов, но трое остались на ногах. Сунув в кобуры разряженное оружие, Артем успокоил заволновавшегося от звука выстрелов над головой хулигана и вынул миротворца. Вовремя. К нему бежал, размахивая саблей детина с вырванными ноздрями. Первый, сделанный в ППХ, а потому неточный выстрел, оторвал бандиту ухо. Тот заорал от боли, присел, но через пару секунд продолжил движение. Второй выстрел куда более спокойного Артема оказался более удачен. картеч разнесла детине грудь. Два оставшихся бандита переглянулись и неуверенно шагнули вперед, поднимая над головой оружие. «Братва, руби офицерика, руби!» – заорал с земли окровавленный коротышка. «Он, похоже, пустой, все заряды расстрелял!» Артем действительно нуждался в перезарядке и секунду раздумывал о не бросить ли в атаку хулигана, рубя врагов палачом. Но решил не рисковать. Бандиты уже разошлись в стороны, кто то наверняка сумеет схватить коня за удела и пырнуть кинжалом. Поэтому парень выбрал проверенный веками прием – тактическое отступление. «Эй, убоги! Кто хочет поцеловать мою лошадь взад?» Крикнул он задиристо и слегка пришпорил хулигана. Бандюганы взвыли и бросились в погоню. Артем пустил коня легкой рысью, сохраняя безопасную дистанцию в 10 метров. Неторопливо перезарядив оружие, гвардеец минут 10 наблюдал за стараниями придурков догнать его. Наконец, братки выдохлись и остановились. Один даже закурил трубку. «Ну что за идиоты?» – удивился парень. «Ничему их жизни учат». Только что были свидетелями гибели от огнестрельного оружия своих товарищей и вот так решили изобразить мишени. Тупицы. Повернув коня, Артем поехал назад, взводя курки. «Братва, к нам идут просить пощады!» – кривляясь, заорал один из бандитов. Бандюки двинулись навстречу, на ходу доставая кинжалы и корча устрашающие рожи. 10 метров. 8. Артем спокойно, как в тире, выстрелил два раза и едва не вылетел из седла. Хулиган снова нервно отреагировал на бабахи у себя над головой. Успокоив коня, парень вернулся к месту расстрела. Один из двух преследователей был мертв, второй, получив картечь в ляжку, ковылял вверх по дороге, оставляя на камнях кровавый след. Ему бы дураку в кусты сигануть, был бы шанс спастись. А так... Палач сверкнул в воздухе, и бандит лишился головы. Спешившись, Артем не брезгуя обыскал трупы и порадовался находке. У обоих покойников на поясах висели увесистые кошели с золотом. Видимо, эти индивидуумы успели прихватить свои заначки после начала штурма фермы. Значит, и у остальных участников этой группы можно неплохо поживиться. Парень неспешно вернулся к месту первой стычки. Уцелевших бандитов было слышно издалека. Они галдели, решая, что делать дальше. Судя по доносящимся возгласам, каждый предлагал свой план действий в вариациях, Догнать и прикончить трусливого дворянчика до бежать как можно дальше. Артем успел приблизиться метров на 20 и хорошенько разглядеть врагов. Один был точно мертв. Второй был точно жив, но лежал на земле. На ногах остался всего один. «Братцы, он вернулся! Бей его, бей!» заорал с земли неугомонный коротышка. Единственный ходячий бандит вместо яростной атаки кинулся бежать. Артем машинально достал из седельной кобуры пистолет И выстрелил в беглеца. Лучше бы он этого не делал. Конь снова испуганно рванулся. Риск вылететь из седла заставил парня натянуть поводья, и хулиган встал на дыбы. Опасаясь завалить скакуна, Артем интуитивно привстал в стременах и навалился грудью на холку. Андалузец с места рванул галопом. Встречный ветер выбил слезы из глаз Артема. Он слышал только дробный стук копыт в ушах, а в голове было всего одно желание – удержаться в седле. Когда вернулась способность оценивать ситуацию, Артем медленно начал придерживать коня, одновременно поглаживая его по шее и говоря ласковые слова. Хулиган недовольно заржал, но послушно перешел на рысь. Обратно возвращались спокойным шагом. Добив палашом коротышку, успевшего перед смертью обложить дворянчика цветистым испанским матом, Артем обыскал убитых и стал счастливым обладателем еще пяти увесистых кошелей с золотом. Уверзил из вырванными ноздрями их оказалось две штуки – Предварительно, без взвешивания и подсчета, Артем добыл почти 10 кг золота. Стало ясно, что тщательный шмон всех построек центральной усадьбы Мирабелис надо произвести в самое ближайшее время. Если с шести трупов удалось взять больше полупуда, то что могло ждать победителей в заначках? «Неплохо сработано», – сам себя похвалил гвардеец. «Все-таки огнестрел рулит, как бы ни пыжились со своим фехтованием местные. И раз уж мои пистолеты так здорово отработали по бородкам, То назову их э -э, брат один и брат 2. Улыбаясь собственному незамысловатому юмору, парень сел на хулигана и вернулся на ферму. У ворот его ждал озадаченный Этьен. Я слышал выстрела, командир, и уже хотел поднять ребят в седло, чтобы проверить, сказал сержант. Что там произошло? Я увидел полдюжины беглецов и преследовал их, спешиваясь и передавая поводья хулигана подбежавшему наемнику, ответил Артем. «Я так понимаю, что живым никто не ушел», — усмехнувшись, сказал Итьян. Артем достал из сидельной сумки добычу расстрелянной шестерки. «Собрал немного золотишка. Пересчитай и положи в нашу казну. Трупы лежат выше по дороге. Надо бы их похоронить. Что слаг бы?» «Ушел по следам шнурка», — ответил Итьян. «С главарем были еще семь подельников. Пока вы в горах на разбойников охотились, мы поймали местного управляющего. Его зовут Хосе». Он простой крестьянин, в преступлениях не замечен. Много интересного о бывших хозяевах рассказал. То, что шнурок весьма опасный тип, мы знали. Оказывается, что он португалец и был известен в Лиссабоне как наемный убийца. Душил своих жертвы шелковым шнурком. К нам приехал под видом благородного сеньора и быстро прибрал к рукам ферму за рекой. Но и это еще не все. По словам Хассе, руководил всеми местными бандитами. Там дальше, за пастбищами, ближе к рудникам, орудуют еще несколько довольно крупных шаек». «Да, такого нельзя оставлять на свободе», — сказал Артем. «Надеюсь, что Лак бы его найдет. А нам надо срочно укреплять оборону. Мало ли кто еще захочет покуситься на наше добро и наши жизни. Подозреваю, что сегодняшним маневром мы наступили на хвост многим уважаемым людям. Давай-ка съездим в арсенал, прикупим оружие». «Сеньор, вам бы помыться сначала», — осторожно сказал сержант. «Вся одежда в крови». И палаш, небось, залип в ножных. Артем оглядел себя. И верно. Весь костюм и сапоги в кровавых брызгах. Парень попытался вытащить палача. Не вышло. Прав, сержант. Клинок намертво присох к ножным. Ты прав. Поехали в Антуриум. Там приведем себя в порядок, пообедаем и только потом двинемся в город, резюмировал Артем. Чувствую, не все сюрпризы на сегодня закончились.